Глава 10. Движение за выздоровление. Что делать, если миллионы людей увязли в своих болезнях на месяцы, годы и даже десятилетия? Что делать, если люди перепробовали все? Изменение диеты, образа жизни, сыроедение, всевозможные пищевые добавки, посещение бесчисленных врачей, но их здоровье не улучшилось ни на йоту. И вот после всей этой изнурительной борьбы за выздоровление нашлось лекарство, способное их исцелить. Звучит невероятно, но такое лекарство существует. Люди обнаружили, что перестали страдать и вновь способны вести активный образ жизни. Они чувствуют себя лучше, чем раньше, потому что открыли для себя лекарственное средство, которое работает везде и всегда и гарантированно не исчезнет из продажи. И здесь речь идет не о каких-то отдельных примерах улучшения здоровья. Мы говорим о сотнях тысяч и даже миллионах полностью выздоровевших людей. Сказка стала былью. Удивительно, правда? Можно ли доверять рассказам этих людей? Не преувеличение ли это? Действительно ли они были больны? Честно задайте себе эти вопросы. Сегодня есть миллионы и даже миллиарды больных людей, перепробовавших все на свете, но так и не нашедших лекарства от своей болезни. Но здоровье тех, кто начал лечение сельдерейным соком, улучшается с каждым днем. В мире есть немало так называемых специалистов, которым не приходилось бороться с болезнью, которые не способны почувствовать состояние людей, ежедневно сражающихся с физической и душевной болью. Но эти специалисты распространяют, пусть и не злонамеренно, дезинформацию о сельдерейном соке. Однако мы знаем наверняка, этот сок исцеляет. Что бы ни говорили заблудшие души, которые ничего не хотят знать и понимать, но миллионы людей выздоравливают и свидетельствуют об этом чуде. Это реальность. Нравится это злопыхателям или нет, но сообщество популяризаторов сельдерейного сока, о котором вы узнали из этой книги, существует и постоянно расширяется. Оно дает нам возможность сбросить оковы болезни. Вместе мы становимся сильнее. Можно примкнуть к этому сообществу, можно его игнорировать. Выбор за вами. Вы можете испробовать на себе и своих близких исцеляющую силу сельдерейного сока, и лишь убедившись в действенности этого лекарства стать активным сторонником лечения сельдерейным соком. Вы также можете просто улучшить собственное здоровье и не становиться активистом сообщества. Как бы то ни было, есть миллионы людей, верящих и знающих правду. Их веры и знания достаточно, чтобы осветить ваш путь. Они знают, что раньше не могли встать с постели. Их зрение и слух давали сбой. Боль была невыносимой, хронические заболевания сковывали движения, а мир оставался бесчувственным к их страданиям. Но они начали выздоравливать. Их вера столь сильна, потому что сок сельдерея действительно помог и продолжает помогать им. Они вышли из тупика. Не нужно больше надеяться, что кто-то вылечит их. Сок принес им исцеление. Они говорят, помогло, сработало, мне лучше. Я вернулся к жизни. Я предлагал сельдерейный сок многим нуждавшимся в виде их страдания, и я наблюдал их выздоровление. Я говорил себе, если что-то действительно работает, оно должно выдержать проверку временем. И если сельдерейный сок работает, если время доказало его эффективность, мир обязан будет об этом узнать. И мир теперь узнал о сельдерейном соке и открыли этот эликсир не СМИ и не рекламные кампании, стоящие безумных денег. О нем рассказало миру сообщество людей, которые избрали сельдерейный сок для исцеления от хронических заболеваний. Это был голос каждого, кто признал это чудесное лекарство и передал его своим ближним. Долгое время сообщество оставалось в тени, обходилось без рекламной шумихи, росло естественно и органично. А когда пришло время, его рост стал неудержимым. Множество людей готовы рассказать о своем исцелении и о соке, который сделал его возможным. Тот, кто не обращал внимания на наше движение, изумлялся его масштабом и силой. Выбор момента имеет значение. Ответ на вопрос, почему сельдерейный сок начал свое шествие по миру именно сейчас, прост. Никогда прежде люди так не страдали от болезней. И именно сейчас люди больше всего нуждаются в действенных методах исцеления. Разве вы проигнорируете выгодное предложение, которое может изменить всю вашу жизнь, только потому, что сделавший это предложение человек не слишком вам симпатичен? Иногда мы позволяем не относящимся к делу эмоциям принимать за нас решение. «Нет-нет, это не для меня», — говорим мы, или «я не верю». Если речь идет о средстве, которое может улучшить вашу жизнь, готовы ли вы преодолеть сомнения и страхи? Я видел людей, которые, держа в руках стакан с соком сельдерея, нервничали так, будто собирались прыгнуть в бурные волны. Их ум боролся со стереотипом. Сельдерей – вещь бессмысленная, поэтому и пить сок из него нет особого резона. Одна эта мысль способна остановить человека и лишить возможности выздороветь. Бывает и так. Некоторым людям, убедившимся в том, что сельдерейный сок уничтожает болезнь, этого все же недостаточно, чтобы перебороть свое недоверие к сельдерейному соку. Некоторые доверяют лишь лекарству в фабричной упаковке, прошедшему клинические испытания и получившему официальное признание. Не дайте этим страхам помешать вам вылечиться. Правда о хронических заболеваниях скрывалась десятилетиями, хотя многие добросовестные исследователи подошли вплотную к открытию их истинной природы. Известные неврологи были в шаге от выявления причин, вызывающих некоторые симптомы и заболевания, но они не смогли сделать этот шаг из-за прекращения финансирования. В наши дни картина не изменилась. Как только мы приближаемся к ответу на вопрос, почему столько людей болеют и умирают от болезней, все наши труды отправляются в архив. А загадка почти разгадана, но только почти. Исследователи пытаются переложить всю ответственность на гены, но это лишь отдаляет момент истины, поскольку заставляет медицинскую науку направлять все имеющиеся ресурсы на генетику, вместо того, чтобы найти ответы, которые могли бы остановить пиршество хронических заболеваний. Десятилетиями я наблюдал, как медицина делает и верные, и неверные шаги в попытках понять, почему люди страдают. Я терпеливо ждал, что исследователи вот-вот обнаружат причину хронических заболеваний, но мои ожидания оказались тщетными. И теперь моя задача – донести до людей знания о целительной силе сельдерейного сока. Готовы ли вы их принять? Я уже открыл причину хронических симптомов, так что вам не придется натыкаться на те же препятствия, которые мешают медикам понять происхождение хронических заболеваний. За моими действиями не скрывается корысть или тайные планы. Я не совершаю нелепых ошибок, которые могут помешать движению вперед, потому что я не скован системой, и добытые мною знания теперь доступны всем. Эпидемия хронических и необъяснимых заболеваний. В наше время число хронических заболеваний невероятно увеличилось. Только в Америке ими страдают более 250 миллионов человек. Врачи не могут поставить диагноз, либо диагноз ничего не объясняет, а предложенное на его основе лечение лишь ухудшает самочувствие пациента. Если вы один из тех, кто страдает от необъяснимой болезни, то наверняка подтвердите, что медицина находится в полной растерянности. Эпидемия таинственных заболеваний продолжается и нарастает. Внесем ясность. Есть невероятно талантливые врачи, хирурги, медсестры, техники, исследователи, химики и многие другие специалисты, ведущие серьезную работу в сфере как традиционной, так и альтернативной медицины. С некоторыми из них мне посчастливилось работать вместе, ведь исследование мира – величайшая задача человечества». Большинство врачей обладают врожденной интуицией, которая подсказывает им, что медицинский истеблишмент лишает их возможности провести правильную диагностику и составить действенный план лечения, если речь заходит о хронических заболеваниях. Вы наверняка не раз слышали, для этой болезни лекарства не существует. В самых лучших больницах есть врачи, закончившие обучение с отличием, которые откровенно признаются, что вышли из университета совершенно неподготовленными к работе с пациентами-хрониками. Этой науке им приходилось учиться самостоятельно. Однако есть и врачи, которые считают, что университет им дал ответы на все вопросы, поэтому необъяснимые хронические симптомы они приписывают буйной фантазии пациентов, Что весьма печально, поскольку тем самым они сбрасывают со счетов миллионы страдающих людей. В любом случае, врачи и исследователи не виноваты в том, что медицина оказалась не способна раскрыть тайну хронических заболеваний. Каждый день исследователи подходят к открытиям, требующим серьезных инвестиций, и тут на сцену выходят менеджеры от науки. Тысячам исследований, которые действительно способны изменить жизни людей к лучшему, урезают финансирование, и миллионы страдающих людей лишаются возможности преодолеть свою болезнь. Порой мы думаем, что в медицине, как и в математике, правят и логика и интеллект. Однако математика и медицина совершенно разные науки. Математика – точная наука, медицина – нет. Настоящая наука исследует практические результаты теоретических положений. В медицинской науке можно использовать математику, например, при изготовлении лекарств, поскольку лекарство не будет признано научно обоснованным, если его эффективность не будет доказана, а доказательства не будут представлены в цифровой форме. Научные лаборатории – это игровые комнаты для исследователей, смешивающих различные вещества для проверки гипотез и теорий. На этих людей постоянно давят инвесторы, поскольку инвесторы всегда хотят получить быстрый результат. Поэтому теориями, прежде чем появится возможность их доказать или опровергнуть, слишком часто подменяют реальность. Это особенно заметно в случае хронических заболеваний. Медицина тут попросту оказывается бессильной. Было бы прекрасно, если бы наука соответствовала нашим идеальным представлениям о ней, если бы для нее имело значение лишь истина, а не деньги. Медицинской науке все еще есть куда развиваться. Недавно брыжейка была признана органом. Эта активная ячейстая соединительная ткань всегда была как на ладони, и ее существование не отрицали, но только сейчас ее оценили по достоинству. И новые прорывы в науке происходят ежедневно. Наука постоянно эволюционирует, поэтому теории, которые сегодня кажутся неопровержимыми, завтра безнадежно устареют, а вызывающие сегодня смех идеи завтра могут спасти человечество. Но пока что наука не в состоянии дать ответы на все вопросы. Уже больше ста лет мы ждем, что медицина проникнет в тайну хронических болезней и сможет улучшить жизнь страдающих ими людей. До сих пор наши ожидания были тщетны, и вам больше не нужно ждать. Ответ найден. Это сельдерейный сок. Если вы запутались в проблемах со здоровьем, приступайте к лечению сегодня же. Высший источник. Дух Всевышнего, божественное сострадание вошли в мою жизнь, когда мне было 4 года, чтобы научить меня видеть истинные причины человеческих страданий и нести это знание людям. Дух, словно близкий друг, стоит рядом со мной и всегда рассказывает мне о болезненных симптомах каждого человека, с которым я вхожу в контакт. Дух научил меня с ранних лет сканировать тела людей, и это сканирование словно супер-МРТ – обнаруживает в теле человека все заболевания, инфекции, требующие внимания зоны и проблемы из прошлого. Мы вас видим, мы знаем, с чем вы боретесь, и не хотим, чтобы вы оставались в таком состоянии. Работа всей моей жизни – передавать вам информацию, чтобы подарить вам здоровье и сделать вас хозяином своей судьбы. Эта книга – именно то, что вам нужно. Все здесь для вашей пользы. Она не похожа на другую литературу на тему здоровья. В ней содержится вся необходимая информация, которая порой полностью противоречит всему, что вы слышали раньше. Но даже если вы здесь найдете уже знакомые вам идеи, обратите внимание на тонкие и очень важные отличия. Основное же отличие этой книги от другой литературы в том, что все рассказанное в ней – правда. Это не старая теория в новой упаковке. Содержащаяся здесь информация не имеет ничего общего с обанкротившейся наукой, интересантами от здравоохранения, медицинскими финансированиями, кое-как проведенными исследованиями или лоббистами. Все перечисленные барьеры стоят на пути медицинских исследований, мешая понять природу хронических заболеваний и найти способ их лечения. Подумайте вот о чем. Если вы ученый и решили начать работу над практическим применением вашей теории, вам потребуется привлечь инвесторов. Инвесторы хотят видеть определенный результат, который принесет им деньги. На вас начинают давить и требовать финансово благоприятных результатов, которые оправдают вложенные в ваши исследования средства. Оказавшиеся в таком положении ученые боятся, что если они израсходуют деньги впустую, то другого инвестора для проверки следующей теории они уже найти не смогут и потеряют свою профессиональную репутацию. В такой ситуации практически невозможно идти путем честных исследований. Честный путь порой подразумевает отказ от фундаментальных, но неверных идей, а также следование идеям, которые не могут принести прибыль. И здесь возникает вопрос – Являются ли результаты, которые медицинский истеблишмент объявил прорывом, действительно благоприятными? Когда инвесторы заинтересованы в сокрытии правды, драгоценное время исследователей и деньги направляются в контрпродуктивные области. Определенные исследования, которые могли бы действительно усовершенствовать лечение хронических заболеваний, игнорируются и остаются без финансирования. Научные данные, которые мы считаем несомненными, могут быть искажены или подделаны, а потом эксперты здравоохранения выдают их за истину в последней инстанции. Именно поэтому так сложно иметь дело с медицинской информацией. Сельдерейный сок уже доказал свою эффективность. Он был проверен самими пациентами у себя дома, без всякого финансирования, которое подталкивает к правильному результату. Растет число свидетельств о том, что сок помог больным. Миллионам людей становится лучше, причем многие из них ничего принципиально в жизни не меняли, а лишь добавили в свой рацион сок сельдерея. Сок уже не теория, а правда жизни. Наука – это знание. Я не видел более точного знания, чем то, что сияет в глазах людей, перепробовавших все и вылечившихся лишь с помощью сельдерейного сока. «Вы прослушали книгу, ознакомились с фактами и цифрами, касающимися сельдерейного сока и хронических заболеваний, и наверняка заметили, что здесь нет упоминаний и цитат из научных исследований, выдернутых из контрпродуктивных источников. Пусть об этом живительном эликсире не пишут научные журналы, я ни капли не боюсь того, что его сочтут вредным или бесполезным, как это происходит с другими системами оздоровления». Вся информация, которой я делюсь с вами, исходит из чистого, неподкупного, передового и ясного источника, высшего источника, духа сострадания. Нет ничего целительнее сострадания. Если вы доверяете только ученым, то знайте, наука мне и самому нравится, однако ей многому еще предстоит научиться. Хотя мы живем в великое время, люди стали болеть и уставать больше, чем когда-либо прежде. Если у профессиональных медиков возникнет хоть какое-то предположение о причинах человеческих страданий, это будет настоящей революцией практически в каждой области медицины. В отличие от других отраслей науки, основанных на мерах, весах и математике, исследование хронических заболеваний остается чисто теоретическим, а в современных теориях очень мало правды, и поэтому так много людей продолжают бороться с болезнями. Если так будет и дальше, мы дойдем до того, что честных исследований, на которые не влияли бы тайные помыслы и финансовые интересы, не останется вообще. Кстати, именно из-за чужого вмешательства научный истеблишмент с самого начала слил сообщество хронически больных, слил врачей и оставил страдать сотни миллионов людей. Вам не стоит попадать в их число. Мы задаем вопросы. Некогда мы жили по правилам, установленным властями и авторитетами. Нам говорили, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг Земли, и мы верили. Эти теории не были доказаны, и все же люди обращались с ними так, как будто это факты. Люди того времени не чувствовали, что жизнь можно повернуть вспять. Для них она текла только в одном направлении. Любой, кто пытался выступить против статус-кво, выглядел идиотом. Но затем пришло время сдвига научной парадигмы. Люди, которые задают вопросы, вот истинные исследователи и мыслители. Они никогда не принимали факты на веру и в конце концов доказали, что анализ может открыть двери к гораздо более глубокому и правдивому пониманию нашего мира. Теперь новым авторитетом стала наука. Иногда это спасает жизни. Хирурги, например, теперь используют стерильные инструменты, поскольку осознают риск заражения, о котором врачи прошлого даже не задумывались. Но именно в силу определенного прогресса мы не можем прекратить активно задавать вопросы. Пришло время следующего сдвига парадигмы, потому что, так считает наука, этот ответ никуда не годится, если речь идет о хронических заболеваниях. Хорошая ли эта наука? А кто ее финансирует? Была ли выборка исследований достаточно разнообразной и достаточно крупной? Этично ли ученые измеряли показатели контрольной группы? Достаточное ли количество факторов учитывали? Не расходятся ли итоговые результаты с тем, что рассказывают сами цифры? Не было ли подтасовки? Не приложило ли влиятельное лицо руки к получившейся шкале? Некоторые научные исследования проводятся замечательно, а в каких-то полно прорех, взятки, откаты, маленькие выборки, слабые контрольные группы. Нам вручили слово «наука» так, как будто мы должны склонить перед ним головы и не задавать лишних вопросов. Это похоже на авторитарную идеологию, не правда ли? Прогресса не будет, если мы перестанем ставить под сомнение сами основы, а в нашем обществе сомневаться в научных данных как-то не принято. Тренды не всегда выглядят как тренды. Они часто маскируются под солидные медицинские советы. Многие новости медицины оказываются повторением старых идей, заимствованием или, что еще хуже, подтасовкой, испорченным телефоном. Мы должны остерегаться тех, кто рассылает послания духа с тайным умыслом, потому что они дойдут до нас в искаженном виде. Хорошие первичные источники были золотым стандартом. Теперь в жуткой гонке за содержанием некоторые исследования и литературу о здоровье поставили на поток и публикуют ее по принципу «и так сойдет». Не следует забывать про особые интересы тех, кто интерпретирует и распространяет знания. Так можно ли доверять результатам исследований? Науку слишком часто используют для нападения. Под ее грифом можно продать что угодно. Возьмем для примера продуктовые войны. Вегетарианцы сражаются с мясоедами с помощью науки, и те не остаются в долгу. Вегетарианцы обвиняют мясоедов в убийстве животных. Мясоеды обвиняют вегетарианцев в том, что те голодают сами и морят голодом своих детей. И все они сталкиваются с такими проблемами со здоровьем, которые не понимают ни они сами, ни наука. Возможность исцелиться не имеет ни малейшего отношения к тому, на какую сторону вы встали и какую систему взглядов приняли даже если ваше мировоззрение основано на прочитанных научных исследованиях. Чтобы выздороветь, нужно понять, что такое наш мозг и тело, и как мы можем помочь им. Мы рождены не для того, чтобы поклоняться науке как Богу, а всех, кто сомневается в сухих теориях, считать глупцами. Медицина сдерживает саму себя. Если отдельные работники здравоохранения и руководствуются самыми благими намерениями, что большая индустрия рассчитана отнюдь не на интересы пациентов. Она заинтересована лишь в себе, ибо ей надо удерживать власть, которую она захватила. Вот она и вкладывает средства только в выгодные для себя проекты, а это путь в никуда. Будем честными, сегодняшняя наука дает трещины даже в тех местах, где выглядит железобетонной. Если вам приходилось слышать о протезах для замены тазобедренного сустава или о лечении грыж с помощью сетчатых имплантатов, вы понимаете, о чем я говорю. Существуют вполне материальные предметы, которые были разработаны по точным научным стандартам, прошли тщательнейшие тестирования и все-таки оказались никуда не годными. Даже высоконаучный метод не дает гарантии продукции, возникли непредвиденные неполадки, а данные науки, считавшиеся неоспоримыми, оказались ошибочными. А теперь подумайте о том, как мало наука знает о хронических заболеваниях и как хорошо с ними справляется сельдерей. Сельдерейный сок – это не устройство, которое можно подержать в руках, измерить и проанализировать, как совершенно независимое от нас вещество. Когда вы его пьете, он становится активной частью человеческого организма, А все мы знаем, что тело человека – одно из величайших чудес и тайн жизни. Если сельдерейный сок содержит целебные вещества, о существовании которых наука еще даже не подозревает, то как можно верить некоему источнику, утверждающему, что сельдерейный сок – не бог весть что? Опять скажу, наука – это то, чем занимаются люди, и этот проект находится на стадии разработки, особенно там, где речь идет о расшифровке человеческого тела. Требуется постоянная бдительность, восприимчивость, сдержанность и гибкость. Только тогда в этой работе появится настоящий прогресс. Если вы никогда не боролись за свое здоровье, не страдали годами, не зная, что с вами происходит, а также если вы чувствуете себя связанными определенной системой медицинских, научных или диетологических взглядов, надеюсь, вы прослушаете эти слова с любопытством и открытым сердцем. Опасность столь распространенных в наше время хронических заболеваний намного больше, чем люди способны себе представить. То, что вы только что прочли, звучит иначе, чем информация, с которой вы сталкивались прежде, и приведенные здесь сведения за последние десятилетия помогли миллионам людей. Все мы здесь вместе. Когда я впервые начал делиться информацией духа с другими людьми, Я был счастлив видеть, что их жизнь становится лучше. Когда вышли мои книги, это знание разошлось по миру и помогло тысячам и тысячам людей. Но я обратил внимание на то, что моими посланиями манипулируют некоторые карьеристы, пытающиеся добиться признания и известности. Такой подход — это, по сути, бизнес на людских страданиях и обнаженных нервах. Подарок, врученный мне, нельзя использовать таким образом. Дух. Это голос, который звучит для тех, кто нуждается в ответах, источник, не зависящий от системы, полной ловушек, которые унесли так много жизней. Это прекрасно, что люди становятся специалистами по здоровью благодаря сведениям, которыми я делюсь, и что они распространяют полные сочувствия послания во имя истинной помощи страждущим. Видит Бог, как я за это благодарен. Опасно другое когда эту информацию подделывают, искажают и перемешивают с тенденциозной дезинформацией. Эта адская смесь может выглядеть оригинальной или явно пиратской, и она всегда будет приписываться заслуживающим доверия источникам. Однако правда в ней будет обескровлена. Я говорю это, поскольку хочу, чтобы вы знали, как защитить себя и своих близких от неверного руководства. Эта книга – не пересказ старых истин, а система взглядов, которая не обвиняет во всем ваши гены и не утверждает, что ваше тело имеет изъян. Это не поданная под нужным углом модная белковая диета, загоняющая симптоматику под ковер. Это свежая информация, совершенно новый взгляд на симптомы, ухудшающие качество жизни людей и совершенно новый взгляд на их лечение. Я понимаю и принимаю вашу настороженность. Мы реагируем, мы судим. Да, мы это умеем. Это может быть инстинкт в определенных обстоятельствах полезный. Иногда он ведет нас по жизни. Но в этом случае я надеюсь, что вы пересмотрите свое мнение. Когда-нибудь вы осудите себя за то, что не узнали правду. Но можете и дальше терять шанс спасти себя или кого-то еще. Мы все вместе стараемся помочь людям и мне хочется, чтобы вы стали новым экспертом по сельдерейному соку. Спасибо, что отправились со мной в это целительное путешествие и уделили время книге. Правда, которую вы узнали, изменит все и в вашей жизни, и в жизни окружающих вас людей. Теперь вы, наконец-то, обладаете знанием и верой. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства «Эксмо» в 2020 году.